При всем своем тупоумии он обладает талантом делать из мухи слона. Не зная ничего, кроме обязанностей сторожевого пса, он во всяком, самом незначительном отступлении от предписанного порядка видит нечто необычайно важное, отвечающее значительности его миссии. Он выдумывает проступки и преступления против установленной дисциплины, чтобы спокойно заснуть, сознавая, что и он – Кое-что дозначит. Да а кто станет здесь проверять, сколько истины в его доносах? сметонс Мощное туловище, тупое лицо, бессмысленный взгляд, ожившая карикатура Гросса на нацистских молодчиков. Он был доильщиком коров у границ Литвы. Но, как ни странно, эти прекрасные животные не оказали на него никакого облагораживающего влияния. У начальства он славит воплощением немецких добродетелей. Он решителен, тверд, неподкупен. Один из немногих не вымогает еды у коридорных. Но какой-то немецкий ученый, уж не знаю кто именно, некогда исследовал интеллект животных путем подсчета слов, которые они способны понимать. При этом он, кажется, установил, что самым низким интеллектом обладает домашняя кошка, которая может понимать только 128 слов. Ах, какой гений кошка по сравнению со сметанцем, от которого панкратская тюрьма слышала всего четыре слова. «Pasbloch auf, Mensch! Я тебе покажу немецкий». Ему приходилось два-три раза в неделю сдавать дежурство. Всякий раз он отчаянно пахтел, и все-таки непременно дело кончалось скандалом. Однажды я видел, как начальник тюрьмы распекал его за то, что закрыты окна. Гора мяса с минуту смущенно переминалась на коротких ногах, тупо опущенная голова опустилась еще ниже, губы судорожно искривились, тщетно повторить то, что слышали уши, И вдруг гора взревела, как сирена. На всех коридорах поднялся переполох. Никто ничего не мог понять. Окна так и не открыли. А у двух заключенных, случайно подвернувшихся подругу сметанцу, потекла кровь из носа. Выход был найден. Такой, как всегда. Бить. Бить при всяком случае. А если нужно, то и убить. Это он понимал. Только это. Как-то раз он зашел в общую камеру и ударил одного из заключенных. Заключенный, больной человек, упал на пол в судорогах. Все остальные должны были приседать в так его подергиванием, пока больной не затих, обессилив. А Сметан, суперев руки в бока, с идиотской улыбкой, удовлетворенно наблюдал и радовался, как удачно он разрешил Сложную ситуацию. Примитивное существо, запомнившее из всего, чему его учили, только одно – можно бить. И все же и в таком существе что-то надломилось. Произошло это приблизительно с месяц назад. В тюремной канцелярии сидели вдвоем Сметанс и к. Ка рассказывал о политическом положении. Долго, очень долго пришлось говорить, пока Сметанс начал хоть немного разбираться в вопросе. Он встал, отворил дверь канцелярии, внимательно осмотрел коридор. Всюду тишина, ночь, тюрьма спит. Притворил и тщательно запер за собой дверь, потом медленно опустился на стул. «Ты так думаешь?» И он долго сидел, подперев голову руками. Непосильная тяжесть навалилась на слабую душонку, заключенную в могучем теле. Он долго не менял положение, потом поднял голову и сказал уныло. «Должно быть так. Нам не выиграть». Уже месяц, как Панкратс, не слышит воинственных окриков сметанца. И новые заключенные не знают, как тяжела его рука. Начальник тюрьмы. Невысокий, всегда элегантный, в штатском или в форме унтерштоннфюрера, благопристоен, самодоволен, любит собак, охоту и женщин. Это одна сторона, которая нас не касается. Другая сторона, и таким его знает Панкратс, грубый, жестокий, невежественный, Типичная нацистская выскочка, готовая принести в жертву кого угодно, лишь бы уцелеть самому. Зовут его Соппа, если имя вообще имеет какое-то значение. Родом он из Польши. Говорят, что он учился кузнечному делу, но это почтенное ремесло не оставило в нем следа. На службе у гитлеровцев он уже давно из-за своей услуги и в качестве предвыборного агитатора получил теперешний пост. Он цепляется за него всеми силами и, проявляя полную бесчувственность, не щадит никого. Ни заключенных, ни тюремщиков, ни детей, ни стариков. Панкратские нацисты не дружат между собой. Но таких, как Соппа, у которого ни с кем нет и тени дружеских отношений, здесь не найдется ни одного. Единственный человек, которого он, видимо, ценит и с которым чаще других разговаривает – Это тюремный фельдшер, полицейский фельдфебель Вайснер. Но, кажется, Вайснер не платит ему взаимностью. соп думает только о себе. Ради личных выгод он добился высокого поста. Ради личных выгод он останется верен нацизму до последней минуты. Пожалуй, он один не думает о каком-либо спасительном выходе. Он понимает, что выхода нет. Падение нацизма означает и его падение, конец его благополучию, конец его великолепной квартире его элегантному виду. Между прочим, он ничуть не гнушается одеждой казнённых чехов. Это конец. Да, конец. Тюремный фельдшер. Полицейский фельдфебель Вайснер, марионетка, своеобразный человечек, для панкратской среды. Иногда может показаться, что он не на своем месте, а иной раз невозможно представить себе панкратс без него. Если Вайснера нет в амбулатории, он семенит по коридорам не нетвердыми шагами, разговаривает сам с собой и непрерывно оглядывается по сторонам. Он бродит по тюрьме, как случайный посетитель, желающий вынести отсюда как можно больше впечатлений. Но он умеет так же быстро и неслышно вставить ключ в замочную скважину и открыть дверь в камеру, как самый заправский тюремщик. У него есть суховатый юмор, который позволяет ему говорить вещи, полные скрытого смысла, и при том так, что на слове его не поймаешь. Он умеет подойти к людям, но к себе не подпускает никого. Он не доносит, не жалуется, хотя многое замечает. Войдет в камеру полную дыма, Шумно потянет в себя носом. Хм, куренье в камерах и причмокнет. Строго воспрещается. Но начальству ничего не доложит. У него всегда несчастное искаженное гримасы и лицо, как будто его мучит какое-то горе. Он явно не хочет иметь ничего общего с нацистским режимом, которому служит и жертвам которого ежедневно оказывает медицинскую помощь. Он не верит в этот режим и в его долговечность, не верил никогда и раньше. Поэтому он не перевез в Прагу свою семью из Вроцлава, хотя мало кто из имперских чиновников упустил бы случай пожить всем домом за счет оккупированной страны. В то же время у него нет ничего общего и с народом, который ведет борьбу против нового порядка. Он чужд и ему. Он лечил меня старательно и добросовестно. Так он поступает почти всегда и может воспротивиться отправке на допрос заключенного, слишком обессилевшего отпыток. Возможно, это делается для успокоения совести, но иногда он не оказывает помощи там, где она совершенно необходима, вероятно, от страха. Это тип обывателя, одинокого, раздираемого страхом перед настоящими перед будущим, Он ищет выхода. Это только жалкий мышонок в мышеловке, из которой нет надежды выбраться. Лодырь. Это не просто человечишка но и не совсем еще человек. Нечто среднее. Он не понимает, что мог бы стать настоящим человеком. Собственно говоря, таких здесь двое. Это простые, отзывчивые люди, вначале потрясённые ужасами, среди которых они очутились. Они как бы онемели, потом им страстно захотелось выбраться отсюда. Но они не самостоятельны и поэтому скорее инстинктивно, чем сознательно ищут поддержки и руководства тех, кто вывел бы их на правильный путь. Они помогают тебе, потому что ждут от тебя помощи. Было бы справедливо оказать им эту помощь сейчас и в будущем. Эти двое, единственные из всех немцев, служащих в Панкратце, побывали также на фронте.